Глава третья. А уже с самого утра я получала огромное удовольствие, слушая постоянные звонки и раздраженные вопли соседа, что он не делает ремонт, не продает котят породы сфинкс, не ищет женщину строго от 40 лет пухлого телосложения, не оказывает интимные услуги на дому и массаж простаты тоже не делает. Конечно, это подло. Но, господи, до да чего классно, хоть какая-то компенсация за мои мучения. Я давилась смехом в подушку, вытирая слезы и нацеловывая Бусину удивленную мордашку. Вдоволь наслушавшись, как соседский гад отбивается от телефонных маньяков, я вспомнила о делах насущных и повезла Бусю в ветклинику делать прививки. На обратном пути зарулила к подружке, недавно съехавшейся со своим парнем. Лара давно знала, что я со всеми этими ремонтами, переездами, работой затяжной войной соседом никак не могла вырваться. Но умерявшись на Бусю и квалифицировав ее как «той пуделя», Лара начала интересоваться моей личной жизнью, в логичном желании человека, уже устроенного, помочь с тем же самым счастьем подруги. Я вяло отбивалась, не желая грубить. Лару я знала со школы. Дружили мы крепко и любили друг друга, как сестры. Поэтому к бесцеремонности ее я привыкла за столько лет. Перевела разговор на основную свою печаль, соседского гаденыша. Поржав надудавшейся удавшейся местью, Лара задала неожиданный вопрос. «А сколько ему лет-то?» «Восемнадцать исполнилось, похоже. Пожалуй, я плечами. Слышала, как родители его говорили, что надо мальчику на восемнадцатилетие подарок придумать. «Надо же! В институте учится, наверное. И такой говнюк!» «Учится. Каждый день ходит. Урода кусок. И возвращается вечером. И сразу музыку свою проклятую врубает. Пожаловалась я уныло. «А как это он летом учится?» — удивилась Лара. «Не знаю». Я задумалась. «Может, какие-нибудь занятия подготовительные?» «А ты его видел вообще?» «Нет. И не горю желанием. А то не сдержусь и прибью. Еще и посадят из-за такого урода». «Коть!» — опять свернул на наезженную трассу Лара. «Вот видишь, как плохо одной. А был бы мужик у тебя, поговорил бы с ним по-мужски». И, наблюдая мое скривленное лицо, милостью велось Отставая, давай я Люлику скажу. Он решит. Люлик у нее всю жизнь занимался гиревым спортом, в совокупности различными видами единоборств, и в недавнем прошлом был постоянным участником подпольных боев без правил. В том, что он мог решить вопрос, я не сомневалась, но опасалась, опять же, что перестарается. И тогда в тюрьму въедем вместе. Он, как исполнитель, а я как заказчик. Нет уж, буду своими силами справляться. После Лары я прошлась по магазинам, вызывая у всех встречных веселые улыбки маленькой задорной мордашки буси, выглядывающей из кармана легкого летнего кардигана. Потом прогулялась в парке, посидела на зеленой травке, умиляясь на пушистый светло-кремовый комочек, с энтузиазмом катающийся вокруг меня. Столько положительных эмоций я не получала уже очень давно. Последний раз, когда диплом получала, с отличием, лениво покусывая травинку, я думала о том, что в моем свободном графике работы, Есть множество положительных моментов. И почему я раньше вот так вот днем не выходила на прогулку? Сколько всего упускала, оказывается. Так что маленькая Буся своим появлением открыла еще одну прекрасную сторону жизни. Явившись домой уже вечером, я сразу получила дополнительный огромный позитивный вброс адреналина от охрипшего и усталого голоса за стеной, доказывающего, что номер неверный. И никакого отношения к вязке котов породы Мейкун он не имеет. Какой чудесный день! Не сдержавшись, захихикала в голос и испуганно зажала рот ладошкой. Стена замолчала, а потом спросила подозрительно. «Тетя, а это не твоих ли рук дело?» Тут меня все же прорвало диким хохотом, и я повалилась на диван под трехэтажный мат-придурка, расписывающего в красках, что он со мной сделает, если я ему в руки попадусь, и взволнованные лайбуси, решившие, что со мной плохо но со мной было хорошо, просто отлично. Ровно до тех пор, пока полквартиры опять не сотрясло от диких басов. И это было вообще без музыки. Просто дикие на одной металлической ноте, до того пронзительной, что Буся, взвизгнув, спряталась под диван. Я сразу же разозлилась на гадского соседа, посмел мне собаку нервировать. Она-то в чем виновата? Я приветливо постучала металлической тарелкой о стену. Звук чуть приглушили. «О, может, готовы к переговорам?» «Слушай, ты...» Вежливо начала я, помню, что приветствие и установление контакта — это уже половина сделки. «Давай все же поговорим, а?» «О чем, теть? Голос бухтел прямо над духом. Я даже отскочила на шаг. «Офигеть! Совершенно картонная стена! Как я этой тарелкой металлической ее еще насквозь не пробила! Давай находить какие-то точки соприкосновения, что ли?» Часы, когда твое увлечение музыкой будет наименее травматично для меня. «Да я же не виноват, что ты гуляешь всю ночь, а потом спишь до обеда», — возмутился сосед. «Я устаю. Должен же когда-то отдыхать. А я? Нет, ну надо же! Гад какой! Он, то есть, отдыхает. А я тут на стену лезу. Я должна отдыхать? И я работаю ночью. Сколько тебе говорить?» «Ага», — ехидно хмыкнула стена. «Точки соприкосновения ищешь». Тварь! Климактеричка!» Металлический звяк тарелки и мощный удар посов в ответ. Переговоры зашли в тупик.